Территория Ордена. Город Порто-Франко. Воскресенье, 16.03.21.25.17. Ширмер укладывает последний опросный лист в папку, закрывает и завязывает аккуратный узелок. Дело завершено. А как же суд? Интересуется Берт. А суду здесь делать нечего. Случай типовой, сложности никаких. Завтра им огласят приговор. Двое отправятся на песок на 6 месяцев, у третьего будет выбор. 500 экю штрафа или месяц исправительных работ в пользу города. На песок, переспрашиваю я. Извините, раньше такого термина не слышал. Карьер песчаный, два человека. Переходит фрау-следователь на русский. Сара сдавленно фыркает, я ухмыляюсь. Надеюсь, песка нужно много. Им и на пожизненное хватит. А чего ради они вообще это затеяли? Если не секрет, конечно. Да какой тут секрет, Владимир? Старшим в этой компании был ныне покойный Ганс Вильям Ведринер. Смутно знакомая фамилия. Стоп. Группа шведа. Родственник. Старший брат Карла Людвига Ведринера. И в некотором роде соученик Сергея Шихана. Свидетель упомянул, что оба занимались за ленточкой у одного мастера-ножовика. Так, одним пауком значит стало меньше что вроде как хорошо. Вроде как, потому что пару подводных камней в этом раскладе и искать не надо. Это о нем вы тогда упоминали, что кое-у-кого будут к нам претензии. О нем тоже. У Эрнандес родни в городе не зафиксировано. У Шихана родных не было вовсе. А сведения относительно Бека противоречивы. Кто-то на вас наверняка должен был выйти. Предупредили бы. Ведренер, уважаемый негациант средней руки часто в отлучках. Кстати, нынешним утром как раз прилетел из Москвы. Графика его перемещения мы все равно не знали. С преступниками он открыто не был связан. В противном случае давно попал бы в разработку, а так только присматривали в общем режиме. Опять-таки, а если Ведренер не знал подробностей о вас или узнав, решил бы организовать нападение где-нибудь на природе? Нет, такие берут с поличным, либо вообще не трогают. «А почему нашим прикрытием работали именно вы? Что, ниже чином никого не нашлось?» «Вот поверите вы или нет, но прикрытия у вас не было. А я просто зашла поужинать. Ведренар кстати, тоже. Кухня Актинии достаточно популярна. Со всей округи приезжают. Зашел, заметил вашу компанию, которую ему только-только описали. Дальше сами знаете. Случайность, в которой уже раз. В принципе, мы и без прикрытия справились бы». Ведренер со своими быками никак не ожидал, что мелкий Руиз и блондинка Полина очень даже соображают в рукопашке. А про Берта и речи нет, но справились только потому, что противники буром попёрли. Устрой на нас тут кто из местных правильную охоту, лично я бы на себя не поставил. Особенно с учетом отсутствия прикрытия из патруля, который при этом очень не прочь заполучить тех, кто будет на нас охотиться на фоне наших же трупов в качестве «корпус деликти». Пояснение. «Корпус деликти» с латыни «существо дела». В делах, связанных с насильственной смертью, труп жертвы или веские свидетельства наличия такового. Плюс один в раскрываемость. За счет каких-то случайных проезжих новопоселенцев, никому здесь не интересных Вывод – надо менять дислокацию. Но со мной просто. Я в самом скором времени отправлюсь в командировку на одну из баз. А остальные как? Хм, а собственно? Что здесь, что там в гостинице жить?